Часть шестая. Звери и не звери. Глава первая. Зверь. Фаргрин сидел в углу рядом с рейтом. Мильха что-то делала спокойно, без суеты и лишних движений, но по закушенной губе и хмурому взгляду было ясно. Дело дрянь. Но Фар почти не думал об умирающем товарище. Он смотрел на черноволосую девушку чуть позади эльфийки. Ирма тянула воду, чтобы Мильха не отвлекалась от лечения и не тратила лишних сил. Его сестра, он помнил ее четырехлетней малышкой, а сейчас перед ним взрослая женщина. И так похожа на мать. Те же волосы, те же глаза, вообще все, как у матери. От отца ей достался только прямой тонкий нос. Котенок вырос очень красивым, если не считать шрамов на правой половине лица и шеи. Фаргрен смотрел и смотрел, не в силах оторвать взгляд. «Ирмея сейчас девятнадцать. Не будь она порченой, могла бы быть уже замужем и с детьми. И вдоветь, учитывая все происходящее, потерять детей. Так может, даже лучше, что она одинока?» Мильха выругалась, у нее опять пошла кровь из носа. Герод слезу. Вторая уже, пробормотал тот, но все же достал с надобья. И сразу же занял прежнее место». Он и Лорин стояли между остальными членами отряда и селянами. Те буравили наемников взглядами, но держались подальше, насколько могли, в тесном подземелье. Мильха одним своим видом удалось немного успокоить всех, но было ясно – неверное движение или слово – и быть беде. Поэтому Герат держал щит. В подклете находилось чуть больше 20 человек, не считая наемников. Мужчины, несколько женщин пары детей. И никаких ходов или лазов, как в Вешкинских подземельях, кроме того, по которому Ирма притягивала воду. «Когда у вас началось это?» — спросил Герат. «Во втором месяце осени», — ответил все тот же здоровенный мужик. «Даже жатва еще не кончилась толком». Несколькими минутами назад он был готов драться с Лорином и сейчас тоже стоял перед ним и Гератом, чтобы защищать своих, если придется. В Вешках, сказали, с севера никто не приходил. Пробовали за помощью послать? Несколько раз. Вы от лорда Зандирата? От гильдии наемников, ответил Герат. Ты кто, староста? Кузнец я, и это мой дом. Ирма продала мне его, сказал он, бросив взгляд на Фаргрина, но тот не обратил внимания на его слова это рогаты его так?» — спросил кузнец, посмотрев на рейта. «Ага, жнец. Почему вас так мало-то? Нас вообще по другому поводу на север послали. Стой, в Вешке никто не приходил. А как же дубки? Да там еще пару хуторов было. В вешках осталось едва четверть людей. О дубках вообще забыть можно». Селяне заухали, зашептались. Одна из женщин заплакала. «А другие деревни?» — спросил кузнец, и голос его дрогнул. «С основной дороги мы не сворачивали, не знаем». «А он?» — кузнец глянул на Фаргрина. «Его-то где выловили?» «Он с нами». «Вы хоть знаете, кто он?» «Да». Герат решил не упоминать, что о волчьей сути товарища им стало известно чуть меньше двух недель назад. Мало ли, может, речь не об этом. «И все равно с этим отродьем об этом». «Взрослые оборотни не опасны», — сказал Герет и понизил голос. «Я так полагаю, он убил здесь кого-то?» «Кого-то?» — возмутился кузнец и мотнул головой в сторону Ирмы. «Ее семью! Свою семью!» «Так что засунь куда подальше байки о том, что эти звери не опасны», — процедил он сквозь зубы. Фаргрин вздрогнул, услышав последние слова. «Зверь! Он зверь!» Он смотрел на Ирму и, как на его видел мать. Отца, братишку Альди, и сестричку Ри. Видел то, что натворил. Он убил их всех. Сама Ирма только каким-то чудом выжила. Ее шрамы от его когтей. Лучше бы родители не нашли его тогда в лесу. Или пусть нашли бы мертвым. Тогда все было бы по-другому, они остались бы живы, как и их дети. «Убил в детстве, да?» Так же тихо спросил Герод. «Ребенком еще?» «И? Какая разница?» «Понятно», — буркнул коротышка, но объяснять ничего не стал. Лорин услышал вздох Мильха и дернулся к брату, но та удержала его. «Жив. Пока. Я сделала все, что могла», — сказала она и тихо добавила. «Лорин, я не знаю, выживет ли он. Фар. Мильха впервые назвала его неполным именем. Фар. Он посмотрел на нее. «Пойдем наверх». Мильха протянула ему руку. Нужна твоя помощь. Когда они вылезли, дом уже не сотрясался от ударов. Древесники, упустив добычу, успокоились, хотя вряд ли ушли далеко. Было мертвенно тихо, даже жутко становилось. Надо поставить на место, пробормотал фар, глядя на выбитую дверь посреди холодного грязного дома. Я навела круг тишины, древесники не услышат нас. Вот почему так тихо. «Не хочешь рассказать?» — спросила Мильха мягким успокаивающим голосом. «Ледяная ведьма, да? Что за глупости?» «Да нечего рассказывать». Поссорился с отцом, и Фаргрен почувствовал легкую ладонь на своем плече. Она... «Сочувствует ему?» «Ты не мог этого контролировать». «Знаю. И все равно я их убил. Убил». «Мне кажется...» — начала Мильха, но смолкла. «Где ты был потом?» Спросила она после недолгого молчания. В Дараате. Ушел оттуда лет десять назад. Побродил допадался да в наемники. Да, так оно и было. Дараат обучил пришлого волчонка, но принять его не мог. Вот он и скитался. Без роду и племени, без родного логова, без семьи. Внезапно ледяная ведьма обняла его. Нет, его, конечно, обнимали и прежде. Женщины, немногие друзья и знакомые при встрече. Но чтобы так... Он давно позабыл, что такие объятия вообще существуют. Крепкие, тесные, без любого намека на желание или похоть. Теплые, утешающие, полные сочувствия и заботы. Последний раз так его обнимала мать. Он обнял ее в ответ. По его щекам вдруг покатились слезы. «Ты говорила, надо помочь?» Фаргрин отстранился, отвернулся и вытер слезы. Ему стало неловко. Почти 30-летний мужик разревелся, как девчонка. Мильха тихо подошла к дверному проему и осторожно выглянула. «Нужна смола. У меня она еще в дубках кончилась. Ее можно достать там, где спали древесники. Найдешь?» «Да. В таких местах обычно остаются капли. Вряд ли много, но и три-четыре даже пары будет достаточно. Постой». Мильха остановила фара, увидев, как он стягивает рубаху. «Подумай как следует. Сейчас не время рисковать жизнью ради чего-то. Если ты погибнешь, рейд, скорее всего, тоже, и нас останется трое. Как обойти древесников? Они оба сидят перед входом. Под домом и вокруг лос нет. Можно вылезти через окно на задний двор. Я пойду. Не обещаю, что принесу, но попробую». Мильха водой выдернула гвозди из досок, которыми заколотили ставни, и аккуратно положила их на пол. Пока она это делала, фар разделся и обернулся волком. В холке он доставал ведьми до середины бедра. Мильха погладила его по черному загривку и улыбнулась, когда фаргрин предупреждающе клацнул зубами: он не собачка какая-нибудь. Я вернусь в погреб, Поскребешься по возвращении, будь осторожен. Фар вильнул хвостом в знак согласия и выпрыгнул в окно. Через полчаса Герат увидел, как люк снова открылся и спустилась мильха. «Хорошо. А то уже хотелось проверить, не случилось ли чего». «Где фар?» — спросил он, пытаясь почесать спину. «Сделать это было сложно», — мешал доспех. «Попробует достать смолу». «Ты послал его на древесников? Одного?» «Нет, конечно. Проверит места, где они спали». «Даже так опасно!» Я велела ему не рисковать напрасно. Мильха пристально смотрела Лорину в глаза, и тот медленно кивнул, поняв, что она хотела этим сказать. «И вам все равно?» – послышался женский голос. Ирма смотрела на наемников, и на лице ее было написано возмущение. «Все равно что?» «Что он?» «Он убийца!» «Зверь!» «Не время говорить об этом, девочка!» – вмешался кузнец. «Я давно не девочка!» «И как мы, по-твоему, должны поступить?» – проледенила Мильха. «Прогнать его? Убить? Он наш товарищ и единственная надежда для раненого. Он убил мою семью. Как вы можете его защищать? Ты-то что помнишь? Тебе сколько? Двадцать или меньше? Когда все это произошло, ты была совсем маленькой». Матер, Мильха, помягче!» – сказал Герод, глядя на рассерженную Ирму. «Странно слышать это от тебя, Герри!» — внезапно съязвила Мильха. «Ей было четыре года», — подал голос кузнец. «Это 15 лет назад случилось». «Пятнадцать?» — Мильха нахмурилась. «Но тогда Фаргрину должно было 13 или 14 исполниться осенью». «И они так долго ждали?» — глупцы. «Кто?» — обиженно воскликнула Ирма. «Твои родители, они знали, кто он. Врете!» «Оборотни впервые превращаются в 4-5 лет. Самое позднее — в семь, — загремела ледяная ведьма. Так что твои родители знали, знали, кого растят. И если тебе сейчас так надо искать виноватых, вини неразумную родительскую любовь». «Что?» — опешила Ирма. «А по какой еще причине они оставили волчонка?» Повисла тишина. «И лай на души в нем не чаяла», — тихо сказал кузнец. «Любила как родного, да и кай тоже». «Зачем они так долго ждали?» – спросила Мильха. «Маленькие оборотни ведь нападают не со зла. В детстве они плохо контролируют себя, а уж как начинают взрослеть, и того хуже. Почему его родители не попросили помощи на севере, раз решились растить волчьего сироту?» «Да при чем здесь любовь-то?» – выпалила Ирма. «При том, что в лучшем случае его бы просто выгнали». «В худшем убили, и ты бы знать не знала о неродном брате», — проледенила Мильха. «Но нет, его любили и оставили». «А мне никакой любви не досталось», — прошептала Ирма, глядя в землю. «Тебе жизнь досталась. Тебя саму могли убить. И не он, а вот эти же люди». Ирма ошарашенно захлопала глазами. «Не думала об этом?» Мильха хотела сказать что-то еще, но дернулась к рейту. «Проклятие!» — выдохнула она. «Вода! Нужна вода!» Ирма сидела, не шевелясь. «Вода!» Ведьма открыла свою фляжку, потом фляжку Герата, но жидкость быстро иссякла. Лорин в бешенстве двинулся к Ирме, но кузнец его опередил. «Делай, что говорят, девочка», — сказал он, встряхнув ее за плечи. Ирма вздохнула и послушно притянула воду. Несколько минут Мильха стояла на коленях, склонившись над рейтом, будто Ива над рекой. Лорен следил за ней, не отрывая глаз. Наконец Эльфийка выпрямилась и отодвинулась, устало вздохнув. Я не знаю, Лорен, сколько смогу держать его, скорее бы Фаргрин вернулся. Тот ничего не ответил, только крепче сжал кулаки. А ведь и Лорен не бесчувственный чурбан, вдруг подумал Герат, невольно ежись от мурашек, бегавших по спине. Если Рейт умрет, нет, пусть лучше не умирает. Несмотря на все словесные стычки и взаимное обзывательство, он считал близнецов друзьями. Два соломиноголовых бесшабашных придурка не раз помогали ему, хоть и периодически елозили мордой по разным поверхностям. Но за это он в долгу никогда не оставался. «А она», — спросил Герат, глянув на Ирму, — «не может помочь?» «Она и так помогает», — отрезала Мильха, прислоняясь к стене. «Но она уже делает, что может Герат». Он вздохнул. Действительно, Мильха великолепно обучена, ее мастерство впечатляет. Куда там деревенской травницы, пусть и очень сильной? От присутствия Ирмы у Герата чесались лопатки. Конечно, не как от дядьки, который сейчас находился далеко в северных землях, но все же. Раздражало, чесотка начиналась только от очень сильных элегенов и стихийников. Если бы не карие глаза, Герат мог бы решить, что девушка из водорожденных... «Нашли, называется, алмаз в дерьме. В Вейстурме из него бы сделали потрясающий бриллиант». «Это правда?» — вдруг спросила Ирма у кузнеца. «Меня хотели убить?» Тот только вздохнул и погладил ее по голове. «Но почему? Все же знали, что он приемыш». «Потому, видимо, и не убили», — пробурчал Герод. «Это правда?» — допытывалась девушка у кузнеца. «И ты тоже хотел?» «Он нет», — ответила вместо него какая-то женщина. Он всех и убедил. Ирма замолкла и поникла, сжавшись в комочек. Через несколько минут Мильха опять дернулась к рейту и начала что-то делать. Потом достала очередную склянку и выпила залпом. «Сраный пепел, так нельзя!» «Я не должна заснуть, Герат!» — сказала Мильха, проигнорировав его слова. «Герат!» — повторила она, и тот нехотя кивнул. «Сейчас ей спать нельзя, но когда все закончится, она свалится и будет в забытии...» Сколько? Насколько теряют сознание после четырех слез, выпитых в течение полутора часов? Он даже не слышал о таком. «Что нельзя?» – робко спросила Ирма. «Нельзя пить четыре слезы подряд и сразу же тратить силу», – ответил ей Герат, пытаясь почесаться. «Что такое слеза?» – снова задала вопрос причины его мучений. В конце концов Гер не выдержал и снял видавший виды доспех. Сквозь прорехи в коже, изрезанные жнецами и богомолами, выглядывали стальные пластины. Там, где богомол пробил доспех насквозь, они вообще болтались на грубой заплатке из сложенной втрое холстины. Сами пластины пришлось переставлять с подола и не приклепывать, а просто пришивать, а бы как. Да уж, придется раскошелиться на починку или вообще купить новый, а ведь месяц назад все было в идеальном состоянии. Герет облегченно вздохнул, почесываясь, и, наконец, ответил. «Это восстанавливающее снадобье для генасов». «Кого?» «Водников, огневиков и остальных. Зачем оно?» «Пьют, когда силы кончаются». «А разве так бывает?» — Удивилась Сирма. «Да уж, деревенская простушка». «Когда ты почувствовала воду?» — проледенела Мильха, будто только сейчас поняла, что перед ней редчайший самородок. «Лет восемь». Внезапно раздался звук. Кто-то скреб когтями. «Наконец-то!» — воскликнула Мильха и вскочила. «Фар?» — она открыла люк и выглянула наружу. «Вот же шерстяная голова. Где он?» «Не знаю». В руках Мильха была ветка, на которой застыли темно-коричневые, почти черные капли. «Матор! Он достал ее!» Лорин встрепенулся при виде смолы. Угасшая надежда в его глазах разгорелась с новой силой. Мильха нашла тряпку и положила ветку на нее, а потом начала рыться в своем рюкзаке. «Огонь поглощающий!» – прошептал Герат, глядя на склянку, появившуюся в ее руках. «У тебя в сумке есть все на свете?» «Пириамский пустынник», – это он понял по янтарному цвету жидкости. «Вытяжка высочайшего качества. Целебные снадобья из смолы древесников стоили дорого не только из-за самой смолы. Нужный для многих лекарств пустынник – Тоже был недешев. Ледяная ведьма молча готовила смесь. В воздухе закружился яркий шар жидкости, обернув собой маленькую каплю темной смолы, к которой Мильха добавила еще что-то. Через несколько мгновений внутри шара появились красные разводы, а потом исчезли. Герат думал, что Мильха вольет с рейту в рот, но она направила янтарные капли прямо в раны, сдвинув повязки. Потом смешала со смолой другую жидкость и покрыла этим рану, грудь, руки и перебитые ноги Рейта. И еще некоторое время сидела, прикрыв глаза. Герат даже предположить не мог, что она делает. Он все же не элеген целитель. Но, нахватавшись всякого за годы наемничества, он ясно понимал, Мильха целитель высшего уровня. Она могла бы работать при дворе любого лорда или даже короля». Почему она таскается по контрактам вместе с невежественными и полубезумными наемниками? «Если это не поможет, Лорин», — сказала Мильха, устало вздохнув, — «то уже ничего не поможет».